Глава 18. В кафе, куда Кайден зашел, чтобы прослушать запись на подкинутой рыжим секретарем флешке, было душновато. Монотонные голоса в наушниках наводили скуку и усыпляли не хуже колыбельной. Несмотря на то, что он уже приканчивал вторую чашку крепкого черного кофе, веки Кайдена так и норовили непроизвольно сомкнуться, отправив своего хозяина в гости к Морфею. Содержание записи было откровенно бесполезным, хотя и представляло из себя эксклюзив для непосвященных. Этому рыжему прайдохе каким-то образом удалось установить прослушку в кабинете своего босса и записывать все его переговоры с братьями Ордена. Наверное, на стороннего человека эти разговоры могли бы произвести шоковое впечатление, но Кайден слишком давно служил Ордену, чтобы еще сохранять какие-то иллюзии о его методах. Подкуп, обман, манипуляции – Всё это было обыденным явлением. Правда, на долю самого Кайдена редко выпадали мудрёные операции, о которых на записях Бэкара судаждали визитёры магистра. Ему в основном поручали устранение наиболее зарвавшихся врагов ордена, мешавших его благородной миссии. Орден вообще не слишком заморачивался нравственной стороной своей прогрессерской деятельности, полагая, что цель оправдывает средства. В конце концов, Орденское братство никогда не пыталось прикидываться благотворительной организацией. Прослушивая разговоры членов братства, Кайден всё больше не доумевал, какую цель преследовал этот самодеятельный шпион, подбрасываю ему компромат. Неужели хотел завербовать опытного оперативника в ряды какой-то подпольной организации? Глупости. Не настолько же он наивен, чтобы полагать, что человек, служивший ордену чуть ли не с детских лет, Может быть, не осы в дамлён, а его методах. Тогда зачем? И с чего этот парень решил, что Кайден сразу бросится искоренять зло, стоит ему только узнать о творящемся беспределе? Да и у все эти разборки вообще до лампочки, если честно. Кайдана подтолкнула прослушать запись исключительно та подстава, которую ему устроил Ксантипа, заразив своего оперативника вирусом. Иначе эта флешка до сих пор бы пылилась в его кармане. Не то, чтобы Кайден подозревал магистров в попытке его убить. Смерть исполнителя была вроде бы совсем не в интересах дела. Просто к сентипе нужен был человеческий носитель. И он сделал свой выбор, исходя из соображений рациональности. Разумеется, рассказать исполнителю правду этот механотар не посчитал нужным. Ведь Кайден мог и отказаться от такой сомнительной чести. Но они оба знали, что ни при каких обстоятельствах Он не выпустит вирус в свой мир. Кайдану лишь требовалось заставить Демюрга поверить в то, что угроза реальна. Тот должен был собственными глазами, или чем там, он наблюдает за своими владениями, убедиться в наличии смертоносного вируса. А Рей нужна была исключительно для того, чтобы Демюрг в запале не предпринял каких-либо фатальных действий, чтобы он просто выжидал. По плану Кайдена ожидание Демиурга должно было длиться ровно до тех пор, пока об этой ситуации не станет известно Вертеру. В том, что тот, не задумываясь, разменяет свою жизнь на жизнь жителей Легонды, Кайден даже не сомневался. Он слишком хорошо знал своего старинного врага. Его ловушка была заряжена на защитника, а вовсе не на Демиурга. И она сработала просто идеально. Однако сам факт того, что Ксантип сыграл исполнителя в совместная задуманная операция в тёмную, Кайдена совсем не обрадовал. Возможно, не будь этой подставы, он бы просто выбросил флешку, а то и сдал бы шпиона Ордена. Недаром тот смотрел с таким страхом, понимал, чем рискуют. Прикончивая вторую чашку кофе, Кайден со злостью размышлял о потерянном времени. и о той каре, что ждет виновника этой самой потери в самом ближайшем будущем. И тут в наушниках зазвучал очень знакомый голос, которого по идее на этой записи быть никак не могло. В первый момент Кайден даже не поверил собственным ушам. Но нет, никакой ошибки не было. В гости к магистру пожаловал сам Демиург. «Вот, значит, как!» злорадно подумал оперативник. «Чертов манипулятор! Разглагольствует о паразитах, якобы захвативших мир, а сам оказывается с этими паразитами сотрудничает. Однако очень скоро Кайден убедился, что ни о каком сотрудничестве речь даже не шла, по крайней мере, со стороны Демиурга. Напротив, тот явился с ультиматумом и в ответ получил неприкрытую угрозу своей жизни со стороны Ордена. Но вовсе не эта конфронтация привела Кайдена в шоковое состояние, а откровение магистра которому на этот раз, видимо, не было смысла врать, поскольку заморочить голову Дьмюргу было без шансов. Если в начале разговора Ксантипо ещё пытался юлить и представлять свою деятельность в позитивном ключе, то к его концу он разоткровенничался, и вся неприглядная правда открылась ошарашенному оперативнику без приказов. Кайден с каким-то мазохистским упорством прослушал запись этого разговора трижды. Каждый раз погружаясь всё глубже и глубже в отчаяние. Его лицо побледнело и застыло в гримасе отвращения. На лбу заблестела испарина, вся его одежда промокла от липкого холодного пота, словно он был на грани обморока. Вам нехорошо? какая-то девушка тронула Кайдана за плечо. Может быть, вызвать скорую? Только тут, впавший в ступор оперативник осознал, что его одежда вся залита кофе. попалам с его собственной кровью. Видимо, рука, державшая чашку, непроизвольно сжалась в кулак и раздавила хрупкую посудину. У Кайдена всё-таки хватило самообладания, чтобы разоиграть удивление перед посетителями кафе. Он перемотал поранинную руку бумажными салфетками, извинился за беспорядок, расплатился и покинул заведение. В ближайший подворотне, убедившись, что его никто не видит, Кайден приюси в замок Закари, чтобы немного прийти в себя и обдумать свои дальнейшие действия. Впрочем, долго думать было в не привычках орденского оперативника. Уже через полчаса он, вооружившись как на войну, стоял в приёмной магистра, с нетерпением дожидаясь, пока секретарца изволит его заметить. "Вы явились что-то об операции, лорд Кайден?" безцветным голосом промямлил рыжий, даже не делая попытки вылезти из-за стола. И куда делась его былая подобострастность? Прикажете доложить? Я сам о себе доложу. С нажимы произнёс Кайден. Что-то в его голосе, видимо, заставило секретаря резко вскинуть голову. Их глаза встретились, и на лице рыжего снова отразилась давнишняя смесь надежды и страха. И за придверь приёмной тихо скомандовал Кайден, проходя мимо секретаря в кабинет магистра. Сантипов встретил его с распростёртыми объятиями, усадил в кресло у камина и символично наполнил его бокал каким-то, видимо, недешёвым алкоголем. Магистр был явно доволен своим оперативником. Похоже, Вертер действительно представлял для ордена нешуточную угрозу. Если его смерть вызвала такой прилив бодрости в старческом теле носитель Сантипа. Однако мрачное настроение убийцы не укрылось от его внимательных глаз. «Ты чем-то расстроен, мой мальчик?» Заботливо поинтересовался магистр. Кайден не стал разыгрывать спектакль. Ему не требовались доказательства вины его собеседника. Он явился сюда карать, а не выяснять правду. Поэтому Кайден просто вытащил заранее приготовленный лучевик и направил его в лоб к магистру. «Я знаю, что ты такой урод», процедил он сквозь зубы. «Я слышал твой разговор с Зимиургом». Наверное, Кайден спустил бы курок сразу, не давая магистру поднять шум и вызвать охрану. Но его поразила реакция старика. Касантипа был в замешательстве буквально секунду, а потом вдруг расхохотался в лицо своему убийце, причём не злобно или с вызовом, а так, по-доброму, как если бы учителя порадовала проницательность ученика, разгадавшего предложенный ребус. Думаешь, ты первый, кто узнал и хидо поинтересовался магистром? Да вас тысячи таких догадливых. И далеко не всем выпадает такой шанс, как тебе, услышать правду непосредственно от меня. В этой реальности все еще довольно много разумных и наблюдательных людей. А что толку? Почему же они молчат, если знают, что их мир уничтожает паразиты? Кайден с недоумением воззрился на своего собеседника. «Кто тебе сказал?» Опять рассмеялся к Сантипо. И говорят, и пишут, и даже общество разное организует. Наиболее рьяных, кстати, ты сам регулярно отстреливал. Ну и в трепыхание только добавляют перчика в то блюдо, которое я готовлю. Пойми, Кайден, правда – это то, что я называю правдой. Людям в их массе позволено знать только то, что я решу им открыть. Ты можешь выйти на площадь и сколько угодно орать, что какие-то пришельцы превращают людей в... «Безвольную скотину!» «Тебя никто не станет слушать, поверь мне!» «А орать — это не мой метод!» Криво усмехнулся Кайден, пристраивая палец на курке. «Ты же знаешь, что в этом мире меня убить невозможно!» Ксантип обеспеченно откинулся в кресле. «А единственного человека, который мог это сделать в моем мире, ты совсем недавно убил собственными руками!» «Не радуйся, урод!» «Процедил сквозь зубы убийца!» Я научусь влезать в твоё гнездо, как научился Вертер, и тогда приду за тобой. А пока прикончу того мерзавца, который впустил тебя в своё сознание. Сантипас собирался сказать ещё что-то, но в следующий момент белый раскалённый луч прожёг дыру прямо между его глаз. Мёртвое тело так и осталось сидеть в кресле, только голова упала на грудь. И стало видно, что подголовник задымился. Видимо, лучевик Кайдена был выставлен на максимальную мощность и прожег черепную коробку насквозь. Стрелок бросился тушить разгорающийся пожар, еще не хватало, чтобы сработала противопожарная сигнализация, и в кабинет ринулись спасатели. Он так увлекся, что едва не продзевал нападение со спины. Только в последний момент Кайден с каким-то жестким чувством уловил движение нападавшего и успел отклониться. Так что удар тяжелого подсвечника, который запросто шагал, мог бы проломить ему череп, лишь слегка задел плечо. В следующее мгновение импровизированное оружие уже было выбито из рук нападавшего. Сам он взят в болевой захват, а у его горла застыло лезвие ножа. Хорошее свидетельство того, что магия далеко не всегда побеждает холодную сталь, особенно если оружие находится в умелых руках. Прежде чем перерезать горло нападавшему, Кайден решил его хорошенько рассмотреть, И с удивлением увидела, что ему попался в плен высокий молодой парень в спортивном костюме, пошитом по местной моде. Откуда тот взялся в кабинете магистра, можно было только догадываться. Однако в виду его агрессивного поведения обстоятельства его поведения Кайдена не слишком заинтересовали. И если бы в следующую секунду парень не заговорил, то в его организме стало бы на одну отверстие больше. Кайден, прекрати дурить. Маадым голосом, но отчётливым тоном к Ксантипе проговорил пленник: "Давай поговорим. Тот факт, что пришельцу, оказывается, не требуется носитель, чтобы проявляться в реальности Земли, Кайдену не столько огорчил, сколько разозлил. Он сразу вспомнил, что говорил Вертер о трёхмерных проекциях, и понял, что имеет дело с одной из них. Пойми, у тебя нет будущего вне ордена", продолжал вещать Маадым Ксантипе. Если ты не образумишься и пойдёшь против нас, то на тебя откроют охоту. Тебя затравят, как дикого зверя, и в конце концов убьют. Кстати, на твоей миссии я бы не стал до этого доводить. Твоя смерть будет малоприятной, уж поверь. Лучше сам застрелись. Размечтался, прервал его Кайден. Пока что смерть грозит только твоей новой шкурке. Знаю, уничтожить трёхмерные проекции бессмысленно, но зато так приятно. «Ты мне всегда нравился, Кайд!» Голос к Сантипе зазвучал мягко, словно несколько секунд назад он не угрожал своему бывшему оперативнику мучительной смертью. «Ты мог бы стать правителем своего мира. Твоя власть была бы выше, чем власть вашего императора!» Кайдна собрался ответить, причем, скорее всего, нецензурно. Но в этот момент со стороны двери раздался громкий треск. Кто-то с силой ударил в предусмотрительно запертую дверь приемной. Видимо, новый эксцентрик успел нажать на скрытую тревожную кнопку и просто оморочил голову Кайдену, пока его охранники спешили на помощь. Похоже, в моём окружении завёлся ещё один шпион, зло прошептал Пришельис, догадавшись о запертой двери. Ладно, убирайся отсюда, предатель. Всё равно надолго скрываться тебе не удастся. И не надейся, весело отозвался Кайден, от души полоснув ножом по горлу своего пленика. У меня как раз сейчас настроение подраться. Отшвырнув ногой ещё оганезирующее тело, он вытащил меч и шагнул к двери. Вызванных охранников оказалось всего пятеро. Тут Ксантип явно недооценил своего бывшего оперативника. Правда, все пятеро были из профессиональных боевиков, вроде тех, что недавно захватывали Легонду. Во время взятия города Кайден успел оценить их мастерство по достоинству. поэтому сейчас не стал питать иллюзий относительно своей легкой победы. Что ж, тут он оказался прав. Схватка с боевиками действительно была жесткой и, к тому же, довольно кровавой. Наверное, будь Кайден в своем обычном состоянии, пятеро опытных бойцов разделали бы его под орех. Но подлянка магистра разозлила его не на шутку и буквально сделала из него натурального берсека, что в конечном счете и решила исход сражения. И всё же отступник схлопотал две серьёзные раны в бедро и плечо. Зато все его противники отправились прямиком на переплащение. Слегка пошатываясь и перешагивая через трупы, победитель вовалился в приёмную и едва не упал, споткнувшись о чью-то ноги, торчавшие из-под стола секретаря. Собственно, долго гадать о хозяине ног не пришлось. Такие длиннющие конечности могли быть только у рыжевопродойки. Кайден отодвинул стол и склонился над телом. Ему было искренне жаль этого парня, но тот знал, на что идет, так что это был его собственный выбор. Рыжий был еще жив, хотя залитая кровью одежда ясно свидетельствовала о том, что это ненадолго. — Ты держись, парень, и я сейчас тебя отсюда вытащу, и все будет хорошо. Кайден постарался придать своему голосу уверенность, которую вовсе не испытывал. Рыжий скептически скрыл губы и даже попытался рассмеяться. Но это ему не удалось. От боли его лицо сделалось с бледным до синевы. «Тебе нужно спешить», — прошептал он. «Прямо перед твоим приходом Ксантипа послал отряд, чтобы схватить ту девушку, в которую влюблен Демиург. Если она попадет в руки ордена...» Он не договорил. Из уголка его губ застроился ручей о крови, и взгляд... остановился. Кайден бережно уложил на диван тело рыжеволосого парня, чьё имя так и осталось ему неизвестно. Сорвал с окна кроваво-красную штору и укрыл ею погибшего. Потом с садистским остервенением оторвал кусок ткани от второй шторы и перетянул свои раны. Пришлось потратить на эту несложную операцию немного времени, поскольку с таким сильным кровотечением толку от неё было мало. Солнечный свет впервые пробился напрямую в приемную к Сантипы, и оказалось, что эта комната была на самом деле довольно уютной и совсем не такой депрессивной, какой она представлялась раньше в свете траурного багрянца. Кайден тяжко вздохнул, заранее предвкушая еще один бой с братьями Ордена, и растаял в ярких солнечных лучах. Два солнца Райда уже клонились к закату. Стало свежо. И сиреневый туман опустился на город, превращая его в сказочный мираж. Высокие шпили, украшенные расцветными флагами, медленно тонули в серой дымке, теряя чёткость линий и яркость красок. Пышная зелень городских парков, сливаясь с крышами домов, превратилась в замысловатый узор, как будто нарисованный кистью безумного художника прямо на склонах холмов. Наблюдать за закатными трансформациями городских построек было забавно. Недаром Вертор так любил этот холм, у подножия которого и раскинулся город. Цабин не раз видел, как они с Волком часами просиживали тут, прижавшись друг к другу в каком-то медитативном трансе. А может быть, в эти часы они просто мысленно беседовали? Только для наблюдателей эти их разговоры были не слышны. Демюрг, честно попытался прочувствовать, что же такого видел его погибший друг в этом сиреневом мареве, но так ничего и не понял, только сильнее погрузился в безысходную тоску. Час назад он перенёс тело Вертера на вершину холма и убрал все признаки недавней расправы. Так что теперь казалось, что защитник просто спит. Это впечатление усугублялось добавок ещё и тем, то и на его мертвых губах все еще витала беззаботная улыбка, как будто Вертру снилось что-то приятное. Целый час Абин просидел рядом с мертвецом, держа его за руку, словно боялся, что тот исчезнет, и тупо пялился на засыпающий город. Наконец ему надоело это бессмысленное занятие. Он улегся на склон рядом с телом друга и закрыл глаза. На какое-то мгновение особенно показалось, что он тоже умер. И эта иллюзия принесла ему странное облегчение. Тоска куда-то улетучилась, в теле появилась удивительная лёгкость, а все трагические события последних часов показались такими далёкими, как будто произошли столетия назад. Овы, это продолжалось недолго. Скорее мрачные мысли снова выдернули Демюрга в реальный мир. Самое отвратительное было то, что он даже не мог проклинать убийцу, потому что смерти друга виноват был только он сам. Но как такой опытный манипулятор, каким считал себя Сабин, мог повестись на элементарный блеф Кайдена? Как он мог поверить в то, что этот вермужный повеса был готов уничтожить свой мир только для того, чтобы удовлетворить своё желание отомстить врагу? Собственно, ответ на эти вопросы не был для Сабина тайной. Анализ собственных мотивов давно уже стал для него рутинной практикой. Всё это было элементарно. Он тупо спроецировал на Кайдана свои собственные чувства. Он ж больно ему хотелось видеть в этом человеке отпетыго мерзавца, способного на всё ради удовлетворения своих прихотей и амбиций. Потому что именно этого человека предпочла Рей. Да. Ревность плохой помощник здравомыслию. Если бы Демиург не был так предвзят, то смог бы объективно проанализировать ситуацию, отбросив эмоции и понять бы, что угроза была мнимой. Вместо нагнетания ужасов ему следовало просто позволить Вертеру разделаться с этой бандой захватчиков его собственными методами. А то и помочь хотя бы немного. Возможно, кто-то из заложников и погиб бы во время спасательной операции. Да и сам защитник, скорее всего, не пережил бы этот день, ведь не даром судьба пророчила ему смерть. Но он погиб бы в бою с оружием в руках, как и подобает воину, а не так, как это случилось. Сайбен сжал ладонь Вертера, словно ожидал, что тот ответит на его рукопожатие. Но чуда не случилось. Рука друга была уже совсем холодной. Этот смертный холод как будто просочился в тело Сабина. И его начала бить крупная дрожь. А может быть, просто на земле выпала роса, и его одежда намокла. Демюрг приподнялся на локте и сразу понял, что он уже не один. С другой стороны у тела Вертера сидел его брат и тоже держал за руку погибшего. В свете закатного неба было видно, что по щекам Антона текут слёзы. А в душе Сабина невольно поднялась зависть к брату, поскольку сам он плакать не мог. "Расскажи, как это было?" Антон вытер слёзы ладонью и печально улыбнулся. "Тебе станет легче?" "Не станет", буркнул Сабин. "Наверное, уже никогда не станет. Всё равно расскажи." Антон Опрема поматал головой. Я имею право знать. Самин вздохнул и принялся рассказывать. Нет, легче от этого ему явно не становилось, напротив, становилось только хуже. Горечь и отчаяние заставляли его нарочито упятивать свои просчёты. Но даже этот сеанс самобичевания не принёс облегчения. «Зря ты винишь себя в его смерти», уверенно произнес Антон, когда рассказ брата подошел к концу. «Ты все сделал правильно». «Кайден блефовал», зло процедил Сабин. «Разве ты не понял?» «Верю. Кайден не выпустил бы вирус». Антон утвердительно кивнул. Но кто сказал, что он был единственным владельцем ключа от адовых врат? Думаю, среди орденского воинства был как минимум еще один доверенный человек к Сантипо. Ну зачем? удивился Себен. Это же двойной риск. Если они не собираются уничтожать ту реальность, Кайден точно не собирался, согласился Антон. А вот для Ксантипы первая реальность как кость в горле. Думаю, он бы не возражал, чтобы её не стало. Ну или хотя бы чтобы она значительно уменьшилась. Для паразита в первой реальности недоступна, а значит, бесполезна. Но при этом она постоянно развивается и порождает похожие реальности, где главной ценностью люди почитают свою свободу и силу. А вот захваченные паразитами миры прекращают своё развитие, так как эти твари на корню уничтожают их творческое начало. Так что немного сравнять счёт было бы для ордена приятным бонусом. Так от чего же тогда этот доверенный человек не выпустил вирус? Сабин скептически усмехнулся. Думаю, устранение вертера было для паразита всё же приоритетней, предположил Антон. Да и смерть такого ценного кадры, как Кайден, тоже была нежелательна. Но они бы это сделали, если бы первоначальный план не сработал. А что бы могло послужить для них сигналом к активации вируса? Сабин всё ещё продолжал спорить, хотя в душе уже согласился с логикой брата. Всё, кроме добровольной сдачи вертера. Уверенно заявил Антон. Например, если бы он попытался освободить заложника силой или решился бы хитрить и покинуть своё мёртвое тело, тогда они бы выпустили вирус в расчёте, что защитник в любом случае попадёт под его действия. И тебе, батишка, пришлось бы собственными руками уничтожить вертера вместе с заражённой частью реальности. Не убить, а развоплотить. Ты это понимаешь? Только позволив ему принести эту добровольную жертву, ты и мог бы его спасти. Если честно, я восхищаюсь твоей способностью сохранять взрывомыслие в критических ситуациях». Сабин с ужасом уставился на своего брата, не в силах сказать ни слова. Ведь именно это он и уговаривал Вертора сделать, выйти из тела, как это делали ангелы. А о том, что из-за его текущей впусти другу пришлось принести себя в жертву не из-за того, чтобы выйти на врага с оружием в руках, он сожёг буквально несколько минут назад. Что это было? Что же в конечном счёте спасло этот мир от уничтожения? Помутнение рассудка Демиурга или интуиция Вертера? Увы, ответ был очевиден. Тут нет моей заслуги. Цаби наконец смог справиться с шоком. Этот мир уцелел только благодаря Вертеру. Значит, ты всё-таки пытался его уговорить, а он не поддался на твои уговоры, проницательно заметил Антон. Не хватило убедительности? Нет, Сабин Угрюма покачал головой. Просто у меня был слишком сильный конкурент один наглый, зачарованный меч. Похоже, нам здорово повезло, что решение принимал не ты, а Вертер. Горькая улыбка коснулась на миг губ создателя, но тут же растворилась в сумреке наступающей ночи. «Мы еще легко отделались, Бустер. Да и твоя малышка стала жива, что вообще можно расценивать как чудо». С минуту Сабин молчал, переваривая откровения брата. А потом новая мысль буквально пронзила его мозг. «Если бы в тот момент он был самим собой...» то есть самоуверенным и безапелляционным правителем мира, то все закончилось бы катастрофой. Только его слабость и уязвимость позволили Вертуру взять на себя командование и спасти ситуацию. Не будь среди заложников Рэй, Демиур бы не колебался. И тогда... «Я мог навсегда потерять единственного друга», словно в трансе произнес Сабин. «Извини, ангел, ты не в счет, ты мой брат», добавил он смущенно. Да, с друзьями у тебя дела обстоят не здорово, подтвердил Антон. Хочешь сказать, я не умею дружить? Сабин криво усмехнулся. Что ж, это правда. Мне не требуется поддержка и одобрение со стороны. Возможно, такая самодостаточность и есть отличительная черта демиургов. Самодостаточность тут ни причём, возразил Антон. Просто для крепкой дружбы нужно доверие. А ты боишься открыться. Тебе кажется, что обнажив свою уязвимость, ты продемонстрируешь слабость. Но это не так. Только очень сильные личности, такие как им был Вертер, не боятся открывать своё сердце. Забавно. В голосе Сабина явно были слышны нотки обиды. Выходит, я трус. В целом нет, усмехнулся Антон. Но есть кое-что. Чего ты действительно боишься? быть собой. А ты не перемудрил, братешка? Сабина насмешливо усмехнулся. С чего ты это взял? Ну тогда ответь мне, бесстрашный демиург. Почему ты до сих пор не признался Рейнсе в их чувствах? Теперь уже на губах Антона появилась насмешливая ухмылка, а лицо Сабины вмиг помрачнело. "Ей мои чувства не нужны", с горечью процедил он. "Она меня ненавидит и боится". Это ты сам за неё так решил. Создатель продолжил подкалывать брата. А, по-моему, ты просто боишься услышать ответ. Боишься, что она посмеётся над твоими чувствами. Возможно, даже считаешь себя недостойным её любви. Сабин с неприязлью взглянул на деморащенного психоаналитика, но не мог не признать, что в его словах была доля правды. В себе он никогда не врал, и это было одним из неоспоримых талантов Дьмиурга. Да. Страх в его отношении к Крей присутствовал, причём в солидной дозе. И природу этого страха брат определил очень точно. Он не решался открыться, потому что боялся нарваться на отказ и на смешки, а это грозило потерей собственного достоинства. Самое странное в этой ситуации было то, что на самом деле Сабину было наплевать на это самое достоинство. Тогда откуда взялся страх? Похоже, у тебя уже есть объяснение моим страхам, иронично заметил он, пытаясь скрыть интерес за маской безразличия. Ты слишком чувствителен для Венны, произнёс Антон с таким видом, словно цитировал чужие слова. Знакомая фраза. А отец твердил мне это постоянно, Сабин горько усмехнулся. И ты в конце концов поверил. Антон утвердительно кивнул и начал бороться с собой. А когда тебя переплекло, первое, что ты сделал, это вообще запретил себе чувствовать, как бы избавляясь от своего главного порока. Скажешь, не правда? Если бы я этого не сделал, то свихнулся бы, процедил Сабин. А тебе никогда не приходило в голову, что ты мог бы просто открыться мне? Антон устало вздохнул. Вдвоём мы бы точно разобрались с этой головоломкой, и не было бы тогда 500 лет смертельной вражды. Всей этой крови и боли. Чего ты тогда испугался, брат? Что я посмеюсь над твоими страданиями? Я не отрицаю своей вины во всём, что случилось между нами, Сабин упрямо посмотрел в глаза брату. Но причём тут моя чувствительность? При том, что ты до сих пор считаешь себя неполноценным веном, резко ответил Антон. Ты упрямо продолжаешь бороться с даром Создателя. Да-да. Это я про твою чувствительность, братишка. Твоя способность переживать остро чувствовать боль и радость это дар, а вовсе не порок. Прекрати бороться и прими себя таким, какой ты есть на самом деле. Вот увидишь, станешь гораздо счастливее. Эмоциональный демиург это что-то. Сабин снова иронично улыбнулся. Не передёргивай, отбрил Юнтон. Эмоции это всего лишь внешнее проявление чувств. Можешь давить свои эмоции, если уж так их стесняешься. Но перестань бояться себя настоящего, того Сабина, которого я помню с самого начала. Он мне нравился гораздо больше. Он мне нравится гораздо больше, чем твоя нынешняя маска холоднокровного и неприступного правителя. Наверное, впервые Сабин задумался о том, кто он есть на самом деле. Что в его личности является наносным, а что настоящим? И ему пришлось признать, что от того мальчишки, который когда-то мечтал стать могущественным творцом, осталась, пожалуй, только его любовь к брату. А куда делось всё остальное? Где, в каком дальнем уголке его сознания прячется тот открытый и доверчивый парень, для которого мир был захватывающим приключением, а не утомительной дорогой, полной потерь и тяжкого труда? Акив, брат, сохранил свой юношеский задор, а он вынужден скрывать свою усталость под маской безразличия и самоуверенности. Да, тут было о чём задуматься. "Я подумаю", тихо произнёс Сабин после минутного молчания. "Не дави на меня сейчас. Смерть Вертера ударила по тебе сильнее, чем ты сам готов себе признаться". Антон ободряюще погладил брата по плечу. "Выплесни свою боль. «Не держи ее в себе!» «Смеешься?» Сабин окинул удивленным взглядом непрошенного советчика. «Да если я это сделаю, тут трава на милю окрест пожухнет. Я же все-таки демиург!» «Ничего», — улыбнулся создатель. «Я прослежу за местным климатом, так что не стесняйся!» «Спасибо, ангел!» Сабин устало вздохнул. «Возможно, я как-нибудь поспользуюсь твоим разрешением. А пока у нас есть дела поважнее». нужно отправляться к клике. Если тебе тяжело, я могу пойти один, предложил Антон. Нет, я с тобой. Сабин поднялся на ноги. Всё-таки это случилось на моих глазах. Правда, Вертер просил не рассказывать ей правду, не хотел травмировать несчастную женщину больше необходимого. Что ж, последнюю волю ушедшего нужно исполнять, согласился Антон. Пусть будет баллада о смерти в неравном бою. Сордом из захватчиков. Справишься? Не сомневайся, брат, я умею. Сайбен невесело усмехнулся. "Лики понравится моя сказка. А вот что нам делать с волком?" "Не думаю, что он сможет жить без своего хозяина", задумчиво произнёс Антон. "Он слишком тесно связан с сознанием Вертера, практически является его составной частью. Наверное, придётся погрузить волка в сон до возвращения нашего защитника". Сабин кивнул, соглашаясь с решением брата. Они накрыли тело Вертера защитным куполом и перенеслись к хрустальному бушмачку, как Антон в шутку называл дом Лики и Вертера. К тому времени уже стемнело, но в окнах почему-то свет не горел. Может быть, Лика отправилась на остров, предположил Сабин. Но тогда нас должен был встретить Волк? Нет, она здесь. Антон кивнул в сторону озера. На фоне светлого пятна водной глади они без труда разглядели одинокую женскую фигуру. Лика стояла у самой кромки воды, уставившись, остановившись взглядом в ровную зеркальную поверхность, словно пыталась разглядеть что-то в чёрной глубине. По какой-то её особенной неподвижности, по опущенным плечам и безвольно висящим рукам братья сразу поняли, что она уже знает. Антон подошёл к Лике и обнял её за плечи. Она повернулась к отцу и уткнулась лицом ему в грудь. В первый момент Sabine показалось, что она плачет, но он очень быстро понял, что ошибся. Видя Лика так же, как и он, не могла пока излить своё горе в слезах. "Как ты узнала, милая?" мягко спросил Антон. "Это вок". В голосе Лики совсем отсутствовали интонации, словно он был механическим. Он с самого утра сидел на берегу, даже есть отказался. А потом я вдруг услышала его вой. Он так жутко выл, словно плакал. Я выбежала на крыльцо и увидела, как волк растворился в воздухе прямо у меня на глазах. Он отправился вслед за Вертером. Да? Как он это сделал? Мистика какая-то, пробормотал Сабин. Так не бывает. Вертер не мог поглотиться знанием волка. Да и не стал бы этого делать. Я думаю, они теперь вместе. Лика упрямо сжала губы, словно собиралась спорить. Давай мы сейчас отправимся к нам на остров, — миролюбиво предложил Антон. Тебе нужно отдохнуть. Завтра будет непростой день. Нет. Я хочу провести эту ночь рядом с ним, пока его тело еще не превратилось в пепел. В голосе Лики прозвучали железные нотки. Где вы его оставили? Антон уже открыл рот, чтобы попытаться отговорить несчастную женщину от этого тягостного мероприятия, которое несомненно только сильнее погрузит её в тоску и отчаяние, как вдруг услышал у себя за спиной голос брата. "Можно я тоже посижу рядом с ним?" тихо вопросил Сабин. Лика кивнула. И они, взявшись за руки, побрели сквозь лес к любимому холму Вёртера. Антон проводил их тревожным взглядом и отправился домой. Ему еще нужно было сообщить трагическую весть Алисе и гному. Наутро он примчался на холм ни свет ни заря. Тревога за брата и Лику мучили его всю ночь, поскольку от их похоронных посиделок Антон не ждал ничего хорошего. Как ни странно, ночное обдение явно пошло им обоим на пользу. Хотя лица Лики и Сабина были слегка опухшими, а их веки покраснели от слез, но из глаз исчезло выражение безнадежности и потерянности. Пожалуй, даже гном выглядел более подавленным, чем любимая женщина Вертера. В тот момент Антон только подивился её спокойствию, но доискиваться причин не стал. Момент был неподходящий. Причина раскрылась сама и гораздо позже. Погребальный костёр устроили прямо там, на вершине холма. И хотя о смерти защитника специально не сообщали, проводить его собралось много народу. Склон холма был занят перешедшими ангелами практически до границы города. После похорон Лика так и осталась жить в хрустальном домике. Переезжать к отцу на остров она отказалась. Зато Сабин теперь стал постоянным гостем в ее доме. Чаще всего их можно было застать у озера. Ближе к вечеру они садились рядом на берегу и, глядя в прозрачную темно-зеленую глубину, говорили о том, кого им очень не хватало, кого они не хотели. искренне любили и ждали. В один из таких вечеров Сабин решился рассказать Лике обо всём, что связывало его с Вертранном, даже о том времени, когда он пытался сделать из него оружие против брата. Он словно бы исповедовался перед женщиной погибшего друга, и она приняла его исповедь. Как так получилось, что Сабин выбрал именно Лику, чтобы наконец открыть кому-то своё сердце? Антон не переставал удивляться этому странному выбору. Ведь Лика всегда относилась к его брату с предубеждением и вполне обоснованной подозрительностью. Да и Вер не особо баловал Демиурга своим доверием. Похоже, только общая боль смогла разрушить эту преграду, сделав Лику и Сабина по-настоящему близкими людьми. Их ежевечерние бдения у озера сделались для обоих целительным бальзамом, Словно изумрудная глубина поглощала их тоску, а водная гладь утешала и давала сил терпеливо ждать. Хотя нужно признать, что это был очень странный тандем. Вот уж кого Антон не ожидал увидеть в роли утешителя, так это своего брата. Но каким-то образом это работало, причем весьма успешно. Уже через пару недель Антон, из-под тяжка наблюдавший за дочерью и братом, с облегчением ответил, что кризис миновал. и психике Лики и Сэбина больше ничего не угрожает. Увы, он явно поторопился с выводами. Спектакль, для которого игра в реальность собрала вместе столько актеров, еще не закончился. Занавес пока не опустился. И исполнителям главных ролей еще рано было выходить на поклон, срывая рукоплескание благодарной публике. Божественный дирижер снова взмахнул своей палочкой и яркие софиты осветили новую сцену спектакля в старых декорациях. Четвертый день из ока, 789 год от исхода. Вот я это и сделала. Сабин вернул мне память о прошлом воплощении. Не сказать, чтобы так уж добровольно пришлось проявить настойчивость, мягко говоря. Но в конце концов он сдался. Только при этом смотрел на меня так тоскливо. словно прощался навсегда. А может быть, он действительно так думал? Ведь я должна была вспомнить нашу страстную любовь с Алексом. Кто же против такого стоит? Да. Теперь я всё знаю. Но того, что я ожидала найти в моих воспоминаниях, не оказалось. Не было между мной и Алексом никаких размолвок. Да мы бы просто не успели за те неполные сутки, что нам открыла судьба. Это было похоже на ураган, который смыл все преграды между нами. Даже чувства Зандера, которые нам обоим был совсем не безразличны, не смогли нас остановить. Только смерти такой было по силу, и она не замедлила вмешаться. Смерть, то есть, разделась с моим ангелом Стерво, а меня пощадила. И где справедливость, нянючок? Нет её в этом мире. Он умер, но сохранил свою любовь, а я выжила, но потеряла самое дорогое, что у меня тогда было. И теперь я знаю почему. Понимаешь, дневничок? Вместе с воспоминаниями о Балексе я ведь вспомнила кое-что другое. Я вспомнила Сабина. Не понимаю, почему он мне не рассказал о своей роли в той давней истории. Неужели постеснялся? А ведь это он был тем веном, про которого рассказывал Зандер, и который в конечном счёте меня спас. Я вспомнила, как очнулась вся мокрая от растаявшей изморозе, рядом с двумя мертвыми мужчинами. Как тщетно пыталась привести их в чувство, а потом бросилась обратно в пещеру за Алексом. Как внезапно Сабин возник у меня за спиной, восстав, словно феникс из пепла. Наверное, тогда он и стал демюргом. Как думаешь, демячок? А потом он силой удержал меня от самоубийства и стал моим хранителем. Помню, как Сабин заставил меня расплакаться, чтобы боль не могла. Не резервирова мне сердце. Как отнёс домой, как навещал, присматривал за мной в Сити 3 года, что я прожила после ледяной пещеры. Наверное, только благодаря моему хранителю я тогда не наложила на себя руки, а вполне себе героически погибла, защищая отца Алекса от совета кланов. А что, собственно, изменилось в этой жизни? Да ничего. Сабин так и остался моим хранителем, учил меня вытаскиваю из разных неприятностей. Спасал мне жизнь, хотя Демьоргам вроде бы и не полагается вмешиваться. И всегда уходил в тень, когда его помощь не требовалась. Так почему же я так легко поверила словам Кайдена? Почему позволила убедить себя, что намерения моего хранителя вовсе не были бескорыстными? Извини, Деничок, что я тут причитаю, как плакальщица у смертного одра. Но мне так обидно. Что хоть воком вой? За что обидно спрашиваешь? Думаешь, это потому, что меня овели вокруг пальца, как ребёнка? А вот и нет. Мне обидно, что я потеряла столько времени, пытаясь понять, как мне таскать свою любовь. А её совсем и не можно было искать. Она всегда жила во мне. Ещё с прошлого воплощения. Только пряталась, потому что таким трусишкам, как твоя хозяйка, это дар в руки давать нельзя. не оценят. Да ещё и разобьют или выбросят как ненужную безделушку. А ведь я всегда считала, что уж с милостью-то мне не занимать. Меняла себя такой отчаянной воительницей. Смешно. Нет. В определённом смысле моё поведение было даже оправдано. Но действительно, кто я и кто такой Сабин? Про демиурга я к счастью не знала, но то, что он крутой ур, тут даже двух мнений быть не могло. И зачем такому человеку безродно недоученная магичка? Так, поиграться в добренького папика. Логика, разумеется, тут есть. Только это логика труса. Мне до мокрых подмышек было страшно, что Сабин посмеется над моими чувствами. Я так снисходительна, как он умеет. Я бы этого просто не пережила. Вот и не позволяла самой себе признаться в том, что давно уже люблю своего хранителя. Поэтому я Я сразу поверила в подлую версию Кайдана и даже ощутила эдкое мозохисткое удовлетворение от того, что мои опасения подтвердились. Так человек, который всех убеждал, что смертельно болен, испытывает удовлетворение, когда врачи подтверждают его диагноз. Стоит ли удивляться, что после этого я бросилась в объятия Кайдана, заลิзать раны на своей трусливой душонке, что изо всех сил старалась раствориться в этом крутом матче, чтобы забыть себя. забыть ту девчонку, что посмела влюбиться в Демиурга. Теперь мне стало понятно и то, почему я никак не могла принять любовь Алекса. Место в моём сердце было давно и надёжно занято, а я всё искала причину в стране, в своём прошлом, придумывала сложные объяснения, только бы случайно не узнать правду. А всего-то и нужно было честно признаться, если не Сабину, то хотя бы себе самой. Вот и получается, что всеми моими действиями правил страх. Такие дела, Деничок. И знаешь, что я тебе скажу? Это ведь совсем не важно, любит ли меня Сабин. Конечно, хочется верить, что ангел не ошибся, что это чудо окажется правдой. Но в конце концов важно лишь то, что я его люблю. И плевать мне, что он демюрк. Мне ведь в сущности ничего от него не нужно. Я сама готова отдать ему все, что у меня есть». Не густо, конечно, зато от чистого сердца. А еще я поняла, что больше не боюсь. Пусть он надо мной посмеется, мне без разницы. Я все равно признаюсь, вот при первой же встрече и врежу всю правду матку, как есть. Я еще не вничок, а ведь я чувствую себя счастливой на самом деле. Без дураков. Да, с Алексом мне предстоит непростой разговор. Он ведь надеется на совершенно другой результат моего погружения в прошлую жизнь. Будет больно нам обоим. Я знаю. Но мы справимся. И он меня поймёт и простит. Всё-таки ангел, что ни говори. Ага, лёгк на поминке. Слышу его голос с улицы. Извини, денечок, что-то мне не нравятся эти крики. Нужно проверить. Никуда не уходи, я быстро.